Тогда главка останется подле тебя, господин, — сказал Крисп, — и вместе с вдовой будет за тобой ухаживать. Веницей нахмурился еще сильнее. «Послушай, старик, что я тебе скажу, — промолвил он. Я обязан тебе благодарностью, и ты кажешься мне человеком добрым и честным. Но ты не говоришь мне всего, что у тебя на душе». Ты боишься, как бы я не призвал своих рабов и не приказал им увести лигию, разве не так? Да, верно, с некоторой жесткостью ответил Крисп. Но ты сам подумай. С Хилоном я буду говорить при вас и также при вас напишу домой, что уехал. И других посыльных, кроме вас, у меня потом не будет. Подумай хорошенько. И не раздражай меня больше. Тут Вениций пришел в волнение, лицо его исказилось от гнева, и он с горячностью продолжал. «Неужто ты думал, я стану отрицать, что хочу остаться, чтобы ее видеть? Тут и глупец догадался бы, даже если бы я отрицал. Но действовать силой я уже не хочу». А сейчас я тебе скажу кое-что еще. Если она здесь не останется, я вот этой здоровой рукой сорву повязки, не буду принимать ни пищи, ни питья, и пусть моя смерть пойдет на твою голову и на головы твоих братьев. Зачем ты меня лечил? Зачем не приказал меня убить?» И он побледнел от гнева и от слабости. Но Лигия, которая слышала из соседней комнаты весь разговор, и была уверена, что Вениции исполнит то, о чем сказал, испугалась его слов. Ни за что не могла она допустить, чтобы он умер. Раненый и беззащитный, он внушал ей только жалость, не страх. После побега она жила среди людей, постоянно пребывавших в религиозном экстазе толковавших о жертвах, самоотречении и безграничном милосердии, и сама прониклась новым учением настолько, что оно заменило ей дом, семью, утраченное счастье и сделало ее одной из тех дев-христианок, которые впоследствии изменили старую душу мира». Вениций сыграл слишком большую роль в ее судьбе. Слишком много для нее значил, чтобы она могла о нем попросту забыть. Она думала о нем целыми днями и не раз просила Бога послать ей случай, когда бы она, вдохновленная новым учением, могла отплатить юноше добром за зло, милосердием за преследование, переубедить его, привести к Христу и спасти. И вот теперь ей казалось, что такая минута настала, и молитвы ее услышаны. Она подошла к Криспу. Лицо ее светилось вдохновением, и заговорила она так, будто ее устами вещал какой-то иной голос. «Пусть он останется среди нас, Крисп, и мы останемся с ним, пока Христос его не исцелит». И старый пресвитер, привыкший во всем искать промысел Божий, глядя на ее лицо, озаренное экстатическим восторгом, подумал, что, быть может, ее устами глаголит высшая сила, и, убоявшись в душе, склонил седую голову. — Да будет так, как ты сказала, — молвил он. На Вениция, не сводившего с нее глаз, быстрое согласие Криспа произвело впечатление Странное и волнующее. Ему показалось, будто лигия у христиан как некая севилла или жрица, окружена преклонением и почитанием. Севиллами назывались Бога Вдохновенные пророчицы различных времен и народов. Самой известной была так называемая севилла Кумская, по преданию пророчившая еще Энею. И невольно он также проникся этими чувствами. К любви примешалась теперь странная робость, и сама его любовь,